Глава шестая. Преступление, наказание и награда. Андра не хотела разговаривать. Больше всего сейчас ей хотелось остаться одной, прийти в себя, обдумать все произошедшее. Но такого выбора у королевы не было. Поэтому она молча шла по незнакомым коридорам крепости Орлов, в окружении Саши, Метуса, Гней и нескольких гвардейцев. Старалась ни с кем не встретиться взглядом. Это могло стать началом разговора, а говорить не хотелось. Тревога не покидала ее с того момента, как прибыло письмо Калиана. Хотя кого она обманывает, напряжение и страх стали ее спутниками. Как только Андра сбежала вместе с Сашей из Кастельтерна, она почти привыкла к этому. Но когда прилетела горлица из крепости Орлов, эмоции просто взлетели до небес, порой дышать было трудно, все силы уходили на то, чтобы выглядеть спокойной и уверенной. Андра надеялась, когда все закончится, когда Сашка и Мару окажутся на свободе, она вздохнет свободнее, почувствует облегчение, но нет, тревога не покидала, ворочалась в груди. Столько произошло за один час. Напряженная встреча у крепостных ворот. Предложение замужества, Внезапная схватка и захват крепости. Переставшие подчиняться чары. Саша в Пегасе и башне, такой нелепый и жалкий. И это его новая подружка. Сен увязалась следом, и Андра не стала ее прогонять, раз та нужна Саше, просто игнорировала, но ей будто передалось волнение Валента. Андра чувствовала не то, чтобы неприязнь к Сен, но недоверие. И что выбрать из всего этого изобилия, как понять, что беспокоит больше всего? Наверное, чары. Но об этом думать не хотелось. Андра боялась даже себе признаться, что с ее чарами что-то не так, что они дважды за этот день подвели ее. Пусть один раз ошибка и была кстати, нежданный свет тест помог защитить Мару. Но когда она атаковала лучников, что это было? Почему вместо воздуха или света откликнулся огонь? В ней что-то изменилось? Но что и почему? Андра прислушивалась к себе, но не замечала перемен, да и не знала, что искать. Стоило поговорить с Метусом, но это означало признать, с ее чарами что-то не то, с ней самой что-то не так. Андра недовольно повела плечами. «Нужно взять себя в руки». Впереди много неприятных решений, их нужно принимать с холодной головой, но эмоции не подчинялись, как и чары. В ладонях то и дело возникало покалывание, невидимыми мурашками добегало до локтей и исчезало. И это тоже вносило сумятицу, Андра боялась, что не справится с чарами, что те вообще выйдут из-под контроля, и она против воли сотворит что-то ужасное, сейчас только обезумевшей королевы-чародейки не хватало. Они вошли в зал, где до этого встречались с Калиана. Теплый ветер дул из разбитого окна, и это единственное, что напоминало о недавней стычке. В зале уже навели порядок. Кресло, на котором раньше восседал Калиана, покрыли светлой парчой, за ним закрепили российские знамена – и горцующий пегас. Клетку и ковры убрали, тела вынесли, отерли кровь. Каменный пол местами не успел просохнуть, блестел, и ноги слегка скользили, гней подставил локоть, и Андра благодарно улыбнулась ему, но продолжила идти сама. Лишь сев на импровизированный трон, отыскала взглядом Сашу и протянула ему руку. Их пальцы переплелись, и стало чуточку спокойнее. Сколько раз Саша помогал ей обуздать чары, сдержать рвущиеся наружу силы, будто что-то связало их с самой первой встречи в лесу. Может, поможет и теперь Саше еще кое-что. Андра прикрыла глаза, сделала глубокий вдох, сконцентрировалась на том, как воздух наполняет грудь, а потом едва ощутимо щекотит ноздри. И воспоминание вдруг захлестнуло ее. Лес. Солнце ползет к горизонту, золотит стволы деревьев, удлиняет тени. Птицы поют на разные лады. Здесь, вдали от лагеря ломарцев, их необыкновенно много, будто специально собрались со всей округи. Птичий щебет отвлекает. Андра пытается сосредоточиться, чтобы повторить все, что сегодня узнала от Метуса и матери. Нет, не выходит, мыслей слишком много. Чародеи. Ломарцы Новые знания. Все пугают ее войной, которая может начаться со дня на день, а Андра никак не может овладеть сильными чарами. И нет никого, с кем можно поговорить, излить сомнения, поделиться открытиями. Андру будто специально держит в отдалении от Саши. Сколько раз она порывалась увидеться с ним, и каждый раз либо Саша чем-то занят, либо ей находилось более срочное и важное дело. Да, Андра знает, что Саша учится, что завел приятелей, и это хорошо, но как же ей не хватает друга, того, с кем можно расслабиться, не быть начеку каждую секунду. Общение с Сашей помогает ей не сойти с ума в этой круговерте. Она вздыхает, на миг прикрывает глаза. Встряхивает руками, пытаясь сбросить напряжение. Вытягивает их перед собой ладонями вперед, пытается вспомнить все, что объяснял Метус. Не выходит. Свет снова прячется от нее, не слышит зова. Ничего не выйдет. Андра вздрагивает, разворачивается, одновременно зажигая огонь на ладони. Ата стоит поодаль, взгляд внимательный. Они глядят друг на друга всего миг, Андре видится восхищение в его глазах, и это трогает. Но Ата тут же опускается на одно колено, почтительно склоняет голову. Огонь, что вспыхнул на ладони Андры, гаснет сам собой. «Не надо, Ата, правильно, встань же!» Тот поднимает глаза, но подниматься не спешит, глядит снизу вверх и улыбается. Губы едва изогнулись, но все его лицо преобразилось: и строгого и сосредоточенного стало простым и привлекательным, а в глазах появились шаловливые искорки. Андра невольно улыбается в ответ. ата, я не ошиблась? Да, принцесса. Андра грустно хмыкает. Принцесса. Да какая она принцесса, одно название. Вне закона. Ни страны. Ни короны, ни замка. Одна жизнь у нее осталась, да и та висит на волоске. Ты тренируешь Сашу, да? Только теперь Ата поднимается. Он молодец, старается. Ата улыбается по-настоящему. Он, конечно, будто вчера меч первый раз увидел. Как дитё малое, но упрямый, ужасно упрямый. Откуда он взялся такой? Издалека, его не готовили сражаться, ты угадал, меч он взял в руки только пару дней назад. Брови Аты взлетают в удивлении. В глазах мелькает одобрение и задор. Что ж, кажется, Саша нашел неплохого учителя. Ты сказал, что у меня ничего не выйдет. Почему? Ата слегка наклоняет голову. Вы боитесь, принцесса, я отсюда вижу ваше напряжение. Такой ответ не нравится Андре, она хмурится. «Ты чародей?» Ата качает головой. «Тогда откуда знаешь?» «Последние годы я много времени провожу подле чародеев, много слышу, много наблюдаю, если принцесса позволит». Ата шагает к ней, но Андра невольно отступает. Что-то в этом парне смущает ее, но у нее нет повода не доверять. Он встретил их в лесу, охранял на пути в лагерь, помогает Саше. Что не так? Что ты здесь делаешь? Принцессе неразумно оставаться в лесу одной. Метусы ваша матушка не одобрит. Андра вспыхивает, щеки заливает огнем. Тебя отправили следить? Защищать? С улыбкой поправляет Ата. И нет, не отправили, я доброволец. От него веет спокойной уверенностью, и глядит он открыто, без насмешки. И Андра успокаивается. В конце концов, Ата прав, чары Андру слушают плохо, и даже если ищейки не самые, ее не найдут, дикие звери никуда не делись, защита не помешает. Принцесса позволит? Ата протягивает ей руку. Позволит что? Я помогу расслабиться. Что? Андра снова вспыхивает, но уже по другой причине, что этот парень себе позволяет. Не бойтесь, я научу, как обуздать эмоции, это просто отец научил меня когда-то. И тут Андра понимает, что ее смущает. То, как он говорит, не похоже на простого солдата, еще и ламарской армии, а ей с детства твердили, что в ламаре живут дикари. «Ты не простолюдин!» Ата тихо смеется. И по груди Андры бегут мурашки, это еще что такое. «Вы проницательны, принцесса, я сын ламарского лорда, но позвольте сейчас не углубляться в мою родословную, а помочь вам». И она решается. Кладет пальцы на его ладонь. Ата осторожно притягивает ее ближе, разворачивает спиной к себе, кладет руки на плечи. Андра вскидывается от этой наглости, хочет вырваться. Ата держит мягко, но крепко. «Я не обижу, принцесса», — слово лорда. Его дыхание щекочет щеку, руки нежно массируют плечи, а веет теплом, едва ощутимо пахнет хлебом и мятой. И Андра решает довериться, кивает в ответ. «Закройте глаза!» «Что она делает?» Почему позволяет ему быть так близко, шептать так интимно, держать ее за плечи? Но по телу волнами разбегаются мурашки. И в животе почему-то становится тепло, и Андра слушается, расслабляется, слегка откидывается назад, касается головой его груди. Отлично, принцесса, в его шепоте появляется хрипотца, а теперь забудьте обо всем. Думайте только о дыхании. Почувствуйте его. Медленно. Глубокий вдох. Замрите. И также медленно. Выдох. Нет ни леса. Ни тревог. Вдох. Выдох. Вы в безопасности. Вдох. Выдох. Время будто исчезает. Перестает что-то значить. Весь мир растворяется. Точнее, умещается в ее дыхании. Рождается с каждым новым вдохом и умирает с выдохом, унося с собой частичку тревог или страха. Попробуйте теперь. Андра открывает глаза и видит, как светятся ее ладони. Получилось! Так легко! Ее губы медленно растягиваются в улыбке. Ей хочется повернуться, сказать что-то в благодарность, но Ата продолжает едва заметно ласкать ее плечи. Его губы слегка касаются ее волос. Или ей только кажется. Но так приятно купаться в этом оцепенении, хочется продлить его хотя бы на мгновение. И Андра не шевелится, лишь глядит на ладони, которые сияют волшебным светом эсты. Ваше Величество, Андра! Она вздрогнула, приходя в себя. Саша требовательно сжимал ее пальцы, пытаясь привлечь внимание. Калиана уже стоял перед ней в ожидании приговора, мрачно глядел из-под бровей, руки связаны, волосы в беспорядке, на скуле кровопотек. Андра медлила. Мысли по-прежнему разбегались. Она медленно оглядела немногих собравшихся. Метус. Гней. Пара местных, одеты хорошо, видимо, помощники Калиана, замок небольшой, чтобы управиться с ним не нужно много людей. Несколько гвардейцев, возле Калиана и у дверей. Сентис забилась в угол, прячет глаза и вертит в руках Пегаси Перо, ну что за блаженное дитя. И, наконец, незнакомец, что убил капитана Лучников. Тот стоял в стороне ото всех, небрежно опирался плечом о стену. Одежда с виду простая, но хорошо сделана, стало бы, не крестьянин. Сын обедневшего лорда воин! Странного оружия, из которого он стрелял, не видно, но из-за плеча выглядывал гриф мандалины. Незнакомец поймал ее взгляд и наметил легкий поклон головой. Кто же он такой? Зачем помог ей? И почему теперь здесь? Пауза затянулась, Ваше Величество, нехотя выдавил калианы и тряхнул волосами, пытаясь отбросить их с лица. Андра взглянула на него. Лорд не выглядел ни покорным, ни раскаявшимся. в глазах мелькала злоба, и то, как он произнес Ваше Величество, больше походило на издевку, чем на признание ее статуса. Добрости. Да бросьте!» «Вы так и не преклонили колено, но теперь этому скромному жилищу придется вместить много гостей, не правда ли? Вините свое упрямство!» Калиана презрительно фыркнул. «Или алчность», — добавила Андра. «И что теперь? Отправите меня искать выдуманного дракона!» «Выдуманного?» — внезапно выпалил Саша. «Вас не было там, тогда, может, позовете ваших людей, тех, кто был тогда в Кастельтерне?» Спросим их. Андра взглянула на Сашу, качнула головой, заставляя молчать. И тот стушевался, щеки чуть покраснели, видимо, сам от себя не ожидал, досталось же ему за те дни, что пришлось провести в заточении. «Не обольщайтесь, в поиски золотого дракона, большая честь!» Такое поручение требует отваги и преданности, а вы слишком любите отсиживаться в крепости, к тому же, у меня уже есть надежный соратник в этом деле, и он справится лучше кого-либо. Калиана скользнул насмешливым взглядом по Саше, задержался на его руке, сжимавший ладонь Андры, скривился в презрительной смешке и сплюнул под ноги. Гней недовольно выдохнул. Сашины пальцы стиснули руку Андры, и она положила сверху вторую ладонь, чтобы успокоить. И пусть это выглядит двусмысленно, какая разница, что там напридумывал себе Калиана. Но надо было заканчивать, разговоры с ним ни к чему не приведут, это Андра поняла еще при первой встрече. Все предки Калиана были ярыми фанатиками Создателя, не просто так на их гербе красуется огненный меч. Хотя о чем это она, что реально они знают о прошлом, огненному мечу на гербе сотни лет, он означает что угодно, но только неверность выдуманному сагусом богу. Вот только Калиана этого не понимает и не уступит королеве чародейки. Он мог что угодно болтать о замужестве, даже если говорил всерьез, его цель была в другом. Например, закона добраться до трона, а потом предать Андро Огню за Ереси, поклонение Сетесу, а себя объявить спасителем Араси. Андра смотрела на Калиана и ничего не чувствовала, ни жалости, ни сожаления, ни страха, только желание поскорее покончить с этим неприятным делом. «Калиана, за предательство короны я лишаю тебя всех титулов, регалий и собственности, отныне ты». «Интересно, как вы это объясните людям?» хрипло выкрикнул тот, не давая Андре договорить. «Сотни лет эта земля принадлежала моему роду, мой прапрадед построил эту крепость на голом камне, и ему не пришлось для этого строить заговоры против короля, убивать собственного брата и вступать в сговор с врагами. Кто из нас предал корону?» Залохнул, даже местные побледнели от такого откровенного неповиновения. «Ты забываешься, шакал», — рявкнул гней, шагая к «Разве не странно, что вы, единственное, кто рассказывает небылицы о чародеях, драконах и поддельных королях, Сетес крепко держит вашу душу, а помнитесь, пока не поздно». Андра резко встала. «Лучше верить в Сетеса, чем в выдуманного чародеем бога», — прошипела она. «Осторожнее», — шепнул Метус. Андра даже не взглянула на него. Ладони не просто покалывала, они почти горели, от кончиков пальцев тепло расходилось по рукам в груди. На мгновение Андра испугалась, что вся начала сиять, как светлячок, но не решилась взглянуть на ладони, лишь крепче сжала Сашину руку и заговорила негромко, надеясь, дрожь в голосе не выдаст ее эмоций. «Развяжите его!» «Королева!» Гней развернулся к ней, во взгляде предупреждения. «Андра, не надо!» – прошептал Саша. Она вдруг поймала взгляд незнакомца. Он так и стоял у стены, даже позу не сменил, лишь брови заинтересованно взлетели, наблюдал за происходящим, как зритель в театре. И это вдруг взбесило Андру еще больше. «Развяжите его!» – громко повторила она. Гней ругнулся под нос, но вытащил кинжал и одним грубым движением перерезал веревки, не боясь поранить пленника, дал знак гвардейцам перекрыть выход, а сам встал поодаль, цепко следя за каждым движением. Но Калиана не пытался что-либо предпринять, растирал покрасневшие запястья, хмурился, не понимая, что происходит, впервые во взгляде мелькал, если не страх, то растерянность. Хочешь ты или нет, но я, королева, Калиана, и я не просто лишаю тебя титулов и всех родовых земель, я изгоняю тебя из Араси и Ламарии, отныне ты вне закона. Это наказание за то, что я хотел наказать еретика. Калиана, наконец, отбросил с лица волосы. Это наказание за оскорбление величия, если ты не забыл о таком законе. Что за чушь? Отмахнулся Калиана. Этот закон позабыт сотню лет. Позабыт, но не отменен, просто долгие годы в нем не было надобности. Просто долгие годы на троне не было пособников Сетеса, никогда не было, спаси Создатель. Андра не смутилась. Верный слуга Создателя, ответь, какой обряд вершили в лесу твои жрицы? Калиана растерялся. Это древний обряд плодородия, в честь Создателя. Ты прав в одном, это древний обряд, но не создателя. Эсты. Чушь, так теперь вершится королевское правосудие? Андра проигнорировала его слова, высвободила ладонь и повернулась к Саше. Александр. Тот вздрогнул от неожиданности, уставился на нее с непониманием, захотелось улыбнуться ему, чтобы подбодрить, но Андра сдержалась и жестом попросила выйти вперед. Саша починился, правда, продолжал глядеть на нее во все глаза, из-за чего чуть не запнулся. Калиана в очередной раз презрительно фыркнул. «Такая крепость, как это, не должна оставаться без хозяина, отныне крепость орлов твоя». «По какому праву?» – скинулся Калиана. Саша же молчал, только глупо хлопал глазами, будто переваривал услышанное, потом опомнился, кинулся к ней. «Что, Андра, не надо, зачем мне замок, я понятия не имею, что с ним делать, я же не лорд какой-то!» «Твой меч!» Андра протянула руку. Саша осекся, отступил на шаг, в глазах мелькнула паника, и он прижал Инвикт к груди, но все же послушался, вложил меч в ее ладонь. «Андра, что происходит?» шепнул он. Вместо ответа она медленно обнажила клинок. Видела, как напрягся Саша, как цепко следил за каждым ее движением, пытаясь понять, что будет дальше. Но как она могла его успокоить? Только завершить-то, что только что пришло ей в голову. «Преклони колено, Александр, ты верно служил мне все это время и заслужил награду. Признаешь ли меня королевой раси и ламаре?» Тот неуверенно кивнул. «Ответь!» «В смысле? Ну, то есть, да, ну, конечно же, признаю», — Затараторил Саша. «Я же помогаю тебе, и был с тобой все это время, сам видел все, что произошло, и как не сам, в смысле, сагу сколдовал, и как превратился в дракона, как напал на Кирса, ты ведь законная наследница, вы так и так планировали пожениться, и он жил в том доме». «Саша!» Он осекся, взглянул на нее, не понимая, что делать не так. И она ответила ему умоляющим взглядом, надеясь, что он догадается, чего она от него ждет. Да, признаю, моя королева. Андра с облегчением выдохнула, шагнула ближе. Теперь встань. Саша повиновался, и острие инвикта тут же уткнулось в его грудь. «Клянешься ли ты, Александр, служить мне, королеве Арасии и Ламари верно и без обмана, и защищать от врагов и наветов до последней капли крови, и ни мыслью, ни словом, ни делом не нарушить данной клятвы на этой земле и в любом ином краю?» Андра видела, Саша все понял с первых слов клятвы, может, не до конца, но он успокоился, плечи его расправились, подбородок горделиво взлетел. «Клянусь!» Я принимаю твою клятву и клянусь, что ни мыслью, ни словом, ни делом не заставлю тебя усомниться во мне и не отдам приказа, который заставит тебя поступиться честью. Она отошла на шаг и протянула Саше Инвикт. Меч короля Адриана верно служил ему и моим предкам, пусть он также верно служит твоему роду. С этой минуты ты, лорд Александр, властелин крепости Орлов. Чушь собачья! Презрительно фыркнул Калиана, ваш новоиспеченный лорд смердит, как помойная яма. Андра посмотрела на него. «Беги!» – негромко произнесла она. «Беги как можно дальше, с этого момента любой на этой земле вправе убить тебя и получить за это награду». «Моя королева!» В пару шагов гней оказался рядом с Андрой, наклонился к ней и заговорил негромко. Не совершайте ошибку, вы создаете себе врага. Хотите сохранить ему жизнь, так в темнице Кастельтерна много свободных комнат. Сашка согласно закивал. Он прав, Калиана не успокоится. Так всегда в кино, злодеи отпускают, а он потом строит козни и мстит, не отпуская его. Гней взглянул на Сашу с удивлением, но кивнул, соглашаясь. Калиана занервничал, попятился к выходу, но Гней сделал знак, и гвардейцы встали за его спиной, преградили путь. Андра нахмурилась. Признавать не хотелось, но Саша и Гней были правы, ей не хотелось морать руки, но выбора не было. Оставлять Калиана в крепости Орлов, глупо, здесь нет нормальной темницы, раз Сашу и Сенти сдержали в переделанной Пегасии башне. Калиана сбежит, стоит ей уехать, и хорошо, если не станет мстить и не убьет Сашу. Вести его в Кастельтерн рискованно. Кто знает, сколько сторонников осталось у Калиана и что они захотят предпринять. Теперь она видела, что погорячилась, лихорадочно пыталась найти иное решение. Но его не было. Андра глядела то на Гнея, то на Метуса, то на Сашу но они молчали, ожидая ее решения. Лучше бы Калиана больше сопротивлялся и погиб во время схватки. И Андра сдалась. Но смотреть на это, нет, увольте, это выше ее сил. Она взяла Сашу за руку, потянула его к выходу в зало, Вардейцы расступились, открывая проход. «Лорд Гней, кажется, перед вами изгнанник», бросила Андра в дверях. Хранитель короны, понимающий, кивнул и обнажил меч. Калиана сообразил, закричал что-то. Саша задергался, пытаясь остановить ее, может что-то предпринять. «Андра, зачем? Я же не это имел в виду. Андра, я же не хотел». Но она решительно шла вперед, не слушая, не особо разбирая дорогу. В висках стучала, горло перехватило. Хотелось кричать, пока голос не сорвется, чтобы она ни с кем не могла больше говорить, отдавать приказов. В этот момент она самой себе была противна. Андра не хотела убивать Калиана. Она не испытывала к нему ненависти, даже после всего, что он сделал, после всех нападок и оскорблений. Она злилась, но по большому счету Калиана был ей безразличен. Но она должна была... Андра остановилась только, оказавшись во дворе крепости. Никого не хотелось видеть. Вот только Сашу. Андра не выпускала его руку, будто боялась, что окончательно потеряет контроль над собой и чарами. И еще Мару, но дракотик куда-то запропастился, кажется, остался в башне с валентом. Андра огляделась, соображая, куда идти, где найти укромное место, чтобы спрятаться ото всех. «Ваше Величество!» – окликнул ее незнакомый голос. «Позвольте! Одно мгновение!» Андра оглянулась на зов. Все тот же парень со странным оружием и мандолиной приближался к ней. Взволнованный гней спешил следом с обнаженным мечом. Сашка выдернул руку, подался вперед, задвинул Андру себе за спину. Но та не чувствовала страха. Вообще ничего не чувствовала. Просто разглядывала незнакомца, подмечая новые детали, на которые не обратила внимания раньше. Высокий, привлекательный, тренированное, стройное тело, светло-русые волосы непривычно коротко острижены. Только теперь разглядела необычный крой одежды и вышивку. Неоросиец, Что делает здесь? Незнакомец остановился в нескольких шагах, элегантно опустился на одно колено и протянул письмо. «Послание от короля Ландри, ваше величество!» Гней подоспел, сунул меч в ножны, выхватил из рук незнакомца бумагу и передал Ландри. «Ландрия!» – тихо спросил Саша. «Наш ближайший северный сосед!» – пробормотала Андра, читая. «Вот как!» Пока был королем, Сагус успел разослать горлиц с предложением о браке Кирса с соседскими принцессами. Судя по всему, неофициально. Час от часу не легче. И скольких еще Сагус успел обнадежить, и почему гонец из Ландри появился только сейчас, где пропадал столько времени, ведь вести о гибели Кирса разлетелись сразу же. Андра перечитала короткое послание дважды, не чтобы лучше понять, пыталась собраться мыслями. Взглянула на незнакомца. Тот разглядывал ее с интересом, недозволенным простому гонцу. Что за нравы в Ландре? И Андра тоже задержала взгляд на его лице. Привлекательный, да. Глаза прозрачно-голубые, будто вода, но взгляд не мягкий, напротив колкий, только нос портил его, большой, крючковатый, кажется, сломанный в прошлом. Интересные гонцы при ландрийском дворе. Передайте королю Кастулу мои сожаления, видимо, известие о гибели моего брата не дошло до Ландри, увы, это предложение более не имеет смысла. Я уже знаю, спокойно кивнул незнакомец, и приношу соболезнования, известие застало меня в пути, но я был слишком далеко от дома и не мог повернуть назад, к тому же, послание короля не единственное, что привело меня в ваши края. Вот как! Андра холодно улыбнулась, все интереснее и интереснее. Прошу меня простить, Ваше Величество, меня зовут Дита, я придворный трубадур и поэт, ваша страна богата легендами, это всегда манило меня. Трубадур и поэт, вот как. Это объясняет Мандалину. И сломанный нос тоже, никак пел серенады не той красотки или посвятил не тому лорду. Вы отлично стреляете для придворного музыканта. О, это... Дита широко улыбнулся. Надеюсь, Ваше Величество не задело мое наглое вмешательство. Ландри и Арасия всегда поддерживали друг друга, а король-костул не терпит предателей. Поверьте, его наказание было бы куда суровее. Быстрая смерть — подарок. Я благодарна за помощь. Андра почувствовала, что напряжение отпускает ее, ей по-прежнему хотелось уединиться, а не вести светские беседы, но тон гостя внушал надежду, может, не все соседи отвернулись от нее, но что за оружие вы использовали? Вместо ответа Дита вытащил из-за спины и протянул Андре. Арбалет. Саша и гней среагировали одновременно. Вот еще новости. Андра уставилась на них, не понимая. «Они оба знают, ладно, гней, но как Саша известно-то, о чем не знает она?» «Бесполезная игрушка», — фыркнул в продолжение гней. «Только не в умелых руках», — парировал Дита. «Хороший лук куда эффективнее. Арбалет бьет сильнее и дальше. Один раз. Сегодня одного раза хватило». Да, потому что больше и не требовалось, пока его перезарядишь. Андра не слушала их перепалку. А ты откуда знаешь? Зашипела она Саше на ухо. Тот виновато улыбнулся. Ну так у нас много всякого оружия, только я понятия не имею, как оно все работает и как им пользоваться. Извини, в этом плане от меня никакого толку. Могу только обрисовать идеи. Андра лишь качнула головой и снова взглянула на Дита. «Я благодарна вам за помощь. Надеюсь, вы задержитесь в крепости Орлов, чтобы за ужином порадовать нас хорошей музыкой и новостями из-за гор». Дита отвесил легкий поклон. Андра внимательно наблюдала за ним. «В манерах ему не откажешь, держится уверенно». Такой музыкант, к тому же и соседней Ландри, будет, кстати, на празднике в Костельтерне, торговцы и бродячие актеры точно разнесут эту весть повсюду. «Завтра мы отправляемся в обратный путь», – продолжила она. «В Костельтерне праздник в честь богатого урожая, хороший музыкант сможет неплохо заработать. Вы можете присоединиться к нам в дороге, это безопаснее. А сейчас мне нужно обсудить кое-что с лордом Александром, Она пошла дальше, увлекая за собой Сашу. Гней двинулся за ними, но она остановила его. «Мы будем в Пегасе и башне, пусть нас не беспокоит, и не своди глаз сландрийского музыканта». «Так сразу обратно, даже на пару дней не задержишься». Саша воспользовался заминкой, он старался казаться спокойным, но Андра уловила нотки паники в его голосе, прямо как тогда в лесу, когда она объявила, что они полетят за Сагусом. «Я не могу, сейчас я должна быть в Костельтерне. я пытаюсь успокоить народ». Мы даже не пообщались толком. Вместо ответа Андра сжала его руку. Вспомнила еще кое о чем, оглядела крепостной двор. Близился вечер, белые камни крепости теперь казались золотистыми, и все вокруг казалось удивительно спокойным. Народ не спешил расходиться, делали вид что заняты делом, прибирают после короткой битвы или занимаются повседневными хлопотами. Но то и дело Андра ловила встревоженные взгляды. На нее и Сашу глядели кто с любопытством, кто со страхом, кто с настороженностью. Она вышла на центр двора, подала знак Глашатую, и он призывно затрубил в горн. Андра дождалась, когда на нее обратит внимание побольше людей, и прокричала. Лорд Калиана предал корону, он лишен всех титулов и собственностей. Андра невольно запнулась, голос сорвался, она глубоко вздохнула, собираясь силами. Калиана понес наказание, достойное предателя, это лорд Александр, он ваш новый господин и лорд крепости Орлов, такова моя королевская воля. Она ожидала, люди взропчат, Заголдят, зашушукаются, обсуждая. Хоть как-то отреагирует. Но те молча глядели на нее, будто ждали чего-то. Эта тишина показалась Андре невыносимой, и она потянула Сашу прочь со двора. Но один из слуг подбежал к ним. «Ваши вещи, господин!» Он протянул Саше к «Вот туточки они!» «Все в сохранности, никто не тронул!» Саша медленно, будто не веря глазам, развязал шнурки на одном из мешков. Внутри Андра заметила большую книгу в старинном переплете. Это же, пробормотал Саша. Вы нашли ката, коня, он был в лесу, там, где меня схватили. Ваш конь там, в конюшнях, за ним присматривают, господин. Он в порядке, слава Богу, выдохнул Саша. Ты обзавелся конем, усмехнулась Андра, и повернулась к слуге. «Распорядись, чтобы подготовили комнаты для лорда Александра и его гостей. Места хватит, надеюсь?» Слуга неуверенно кивнул. «Да, ваше величество. И подогрейте воды. Побольше!» Лорд Александр жаждет смыть с себя следы долгого заключения.